Глава шестнадцатая. После обеда вся шайка отправилась на отмель за черепашьими яйцами. Мальчики расхаживали по отмели, тыча палками в песок, и когда попадалось рыхлое место, опускались на колени и копали песок руками. Иногда они находили по пятьдесят-шестьдесят яиц в одной ямке. Яйца были совсем круглые, белые, чуть поменьше грецкого ореха. В этот вечер мальчики устроили знатный пир — Наелись до отвала яичницы и в пятницу утром тоже. После завтрака они с воплями носились взад и вперед по отмели, гонялись друг за другом, сбрасывая на бегу платье, пока не разделись совсем, потом побежали далеко в воду, покрывавшую отмель. Быстрое течение то и дело сбивало их с ног, но от этого становилось только веселее. Они то нагибались все разом и начинали плескать друг друга водой, отворачивая только лицо, чтобы можно было вздохнуть, то принимались бороться и возили до тех пор, пока победитель не окунал остальных с головой, и вдруг все разом уходили под воду, мелькая на солнце клубком белых рук и ног, а потом опять всплывали на поверхность, отфыркиваясь, отплевываясь, хохочая и задыхаясь. Выбившись из сил от возни, они вылезали на берег, растягивались на сухом горячем песке и зарывались в него, а потом опять бежали к воде, и все начиналось снова. Вдруг им пришло в голову, что собственная кожа вполне сойдет за телесного цвета трико. Они очертили на песке арену и устроили цирк с тремя клоунами, потому что никто не хотел уступать эту почетную должность другому. Потом они достали шарики и стали играть в них, и играли до тех пор, пока это развлечение не наскучило. После этого Джо с Гекком опять пошли купаться, а Том не захотел так как обнаружил, что, сбрасывая штаны, сбросил вместе с ними и трещотку гремучей змеи, привязанную к ноге. Он только подивился, как это его до сих пор не схватило судорога без этого чудодейственного амулета. Купаться он не отваживался, пока опять не нашел трещотку. А к этому времени Джо с Геком уже устали и решили отдохнуть. Мало-помалу они разбрелись в разные стороны, впали в уныние и с тоской поглядывали за широкую реку, Туда, где дремал на солнце маленький городок. том похватился, что пишет на песке «Бэкки» большим пальцем ноги. Он стер написанное и рассердился на себя за такую слабость. Но он не в силах был удержаться и снова написал то же самое. Потом опять затер это слово ногой и ушел подальше от искушения собирать остальных пиратов. Однако Джо совсем упал духом, и оживить его было невозможно. Он так соскучился по дому, что не знал, куда деваться от тоски. Слезы вот-вот готовы были хлынуть рекой. Гек тоже приуныл. У Тома на сердце скребли кошки. Но он изо всех сил старался этого не показывать. У него имелся один секрет, о котором он пока что не хотел говорить. Но если это мятежное настроение не пройдет само собой, то придется открыть им свою тайну. Он сказал, стараясь казаться как можно веселее, А ведь должно быть на этом острове и до нас с вами жили пираты. Мы его опять исследуем. Где-нибудь здесь, наверное, зарыт клад. Вдруг нам посчастливится откопать полусгнивший сундук, набитый золотом и серебром, а? Но это вызвало лишь слабое оживление, которое угасло, не приведя ни к чему. Том пустил в ход еще кое-какие соблазны, но и они не имели успеха. Это был неблагодарный труд джо сидел с очень мрачным видом ковыряя палкой песок наконец он сказал они бросят ли нам все это ребята я хочу домой здесь такая скучища